29-е, есть 30-е, есть 31-е. Рычаг нырнул вниз. Жестяные колпачки на закупоренных бутылках блестели как золото. Дедушка подал Дугласу последнюю бутылку. Второй летний урожай. Июньский уже в погребе, а вот готов и июльский. Теперь остаётся только август. Дуглас поднял бутылку тёплого вина из задуванчиков. Но на полку её не поставил. Там уже стояло много перенумерованных бутылок, все совершенно одинаковые, как близнецы, все яркие, аккуратные, все доверху заполненные и плотно закупоренные. Это с того дня, когда я открыл, что живу, подумал он. Почему же она не капельки не ярче других? А это с того дня, когда Джон Хаф упал с края земли и исчез. Почему же она не темнее остальных? Где же Где весёлые собаки, что всё лето прыгали и резвились, точнее дельфины в волнах, переливающихся на ветру пшеницы? Где грозовой запах зелёной машины и трамвая, запах молний? Осталось ли всё это в Вене? Нет. Или, по крайней мере, кажется, что нет. В какой-то книге он вычитал однажды все слова, что говорили люди с начала времён, все песни, какие они когда-либо пели, и поныне звучат в межзвёздных далих. И если бы долететь до созвездия Центавра, можно было бы услышать, что говорил во сне Джордж Вашингтон или как вскрикнул Юлий Цезарь, когда в спину ему вонзили нож. Насчёт звука всё ясно, а как насчёт света? Ведь если кто-то хоть раз что-то увидел, оно уже не может просто исчезнуть без следа. Значит, где-то, если хорошенько поискать. Быть может, в истекающих мёдом пчелиных сотах, где свет прячется в янтарном соке? что собрали обремененные пыльцой пчелы, или в тридцати тысячах линз, которыми увенчана голова полуденной стрекозы, удастся найти все цвета изрелища мира, или положить под микроскоп одну единственную каплю вот этого вина из одуванчиков, и может заполыхает извержение везувия, точно все фейерверки всех дней четвертого июля, этому придется поверить. И все же. Вот смотришь на эту бутылку. По номеру ясно, что она налита в тот самый день, когда полковник Фрильи споткнулся и упал на 6 футов в подземлю, и однако в ней не разглядишь ни грана тёмного осадка, ни пятнышка пыли, летящей из-под копыт огромных буйволов, ни крошки серы из ружей, что полелели в битве при Шайло. Да, остаётся ещё август, сказал Дуглас. Это верно. Только если и дальше так пойдёт. Последним урожай не соберешь никаких друзей, никаких машин и одуванчиков. Кот наплакал. Бом, бом. Ты словно не говоришь, а звонишь в похоронный колокол, сказал дедушка. Такие речи хуже всякой ругани. Впрочем, я не стану промывать тебе рот мылом. Тут лучшее лекарство глоток вина и одуванчиков. А ну-ка одним духом, каково? Уф, будто огонь проглотил. Теперь наверх. Обеги три раза вокруг квартала, пять раз перекувернись, шесть раз проделай зарядку. Взберись на два дерева и живо из главного плакальщика станешь дирижёром весёлого оркестра. Дуй. Четыре раза зарядку, взберусь на одно дерево и два раза перекувернусь и хватит, подумал Дуглас на бегу.